Сегодняшняя ужасная трагедия оставила нас всех в глубокой скорби и с желанием получить ответы. В этот момент я находилась на верфи, где только что попрощалась с храбрыми участниками экспедиции «Красной надежды» и пожелала им удачи. Благодаря автоматически закрывшимся люкам для меня все ограничилось незначительными травмами и дискомфортом от частичной декомпрессии. Как всем нам известно, многим членам регулярного населения – Повезло значительно меньше. Вместе со всем человечеством я оплакиваю эти жертвы. По самой своей природе, Содружество Каппи не столь существенно пострадало от катастрофы. Как я и предвидела с самого начала проекта «Облачного ковчега», распределенная архитектура Роя предотвратила серьезный ущерб. Как не прискорбно, мы все же потеряли три капли. И еще несколько пострадали в столкновении между собой и с обломками. Но в целом система сработала так, как и планировалось». Многие члены СК сейчас, естественно, задают себе вопрос. Разумно ли и дальше оставаться на низкой околоземной орбите, сгрудившись вокруг тяжелой устаревшей космической станции, не способной даже уклониться от опасности? Нас манят открытые просторы чистого пространства над нами. «Красная надежда» очень скоро включит двигатель и отправится в путешествие через эти неведанные просторы к планете, которая однажды станет для нас всех новым домом. Облачный ковчег не может за ней последовать. Пока что не может. Но, как прекрасно знает любой член Содружества Капи, прошедший углубленную подготовку в области космических полетов и орбитальной механики, любая капля без труда может поднять свою орбиту за счет собственных двигателей и запасы топлива на борту. В одиночку капля Триада и даже Гептада долго существовать не сможет. Однако в составе Роя у нее неплохие шансы. Многие члены Содружества Капи наблюдали ранее за несчастьями, постигшими отчаянную экспедицию Эмира, а теперь видели, какой ущерб нанес Изи единственный болид. Они задают сейчас себе один и тот же вопрос. Безопасно ли оставаться на прежней орбите, веря в свою судьбу мучительно медленному подъему в чистое пространство, за который ратуют сторонники фракции долгой поездки? Я политик, а не ученый, и не могу предложить на этот вопрос квалифицированного ответа. «Меня могут спросить, следует ли мне в таком случае вообще выступать с публичными заявлениями. Однако, здесь важно, что моя прежняя карьера президента Соединенных Штатов Америки обусловила и мое существенное влияние среди Содружества каппи Заслуживаю я того или нет?» «Меня уже не раз спрашивали, что я намерен делать дальше. Вместо того, чтобы полагаться на слухи, которые неизбежно приведут к замешательству, я публикую это коммунике для тех, кого это интересует». «Опираясь на помощь нескольких верных друзей, мне удалось покинуть останки Изи и найти убежище в капле 37, в данный момент принадлежащей к триаде. Вскоре после того, как я отправлю это сообщение, мы включим основной двигатель и двинемся в чистое пространство, прочь от тучи обломков, окружающих то, что было когда-то международной космической станцией. Наши орбитальные параметры будут открыто опубликованы в сети». Любые члены Содружества Каппи, разделяющие наши взгляды, смогут присоединиться к нам и совместно создать, основанное на роевой архитектуре, решение для неотложных проблем, стоящих перед человечеством. В безопасности на высокой орбите мы изыщем способы протянуть руку помощи и тем из наших выживших друзей, кто застрянет среди регулярного населения. Работая как единое Содружество, мы сохраним то, что имеем, и построим в небесах стабильное общество. «Тем временем мы будем, затаив дыхание, ждать результатов славного путешествия Красной Надежды к гостеприимному Марсу». «Насчет затаить дыхание, это она в точку», — проворчала Дина, закрывая окно, чтобы перепроверить время отправки. Каменике было разослан три часа назад. Затем, всего полчаса назад, авиа ответила контркаменике. Дина не стала его читать, поскольку содержание было ясно из заголовка. «Не слушайте, JBF, оставайтесь в строю, вы нужны нам, а мы вам». Однако, судя по тому, что Дина видела в оптический телескоп и через параматрицу, сообщение Айви пришло слишком поздно, чтобы удержать от побега значительную часть капель. Сейчас где-то там, на значительно более высокой орбите, формируется новый рой со своей собственной независимой параматрицей. И этот рой готов считать JBF своим лидером?» В полете за Эмиром Дина не раз переживала эмоциональные взлеты и падения. Падений, разумеется, больше, чем взлетов, учитывая количество потерь. Как неудивительно, один из взлетов случился буквально только что, когда она натолкнулась в коммунике JBF на слово «отчаянную». Дине понравилось, что ее назвали «отчаянной», да еще ровно тогда, когда она находилась на самом пороге успеха. На экране уже работала «Параматрица», Дина проверила статус трех эмок. Они были на подлете. От пилотов стали поступать смски с вопросами, есть ли на борту живые и безопасно ли приближаться. Дина отстучала ответ. Один выживший. Побудьте-ка в сторонке. Этой штуке нужно просраться огнем. Затем она открыла окно, которое использовала для связи со своей командой роботов, и ввела единственную команду — сброс. Так называлась программа, которую начал писать Шон, доработал Ларс и недавно закончила Дина. Программу должны были одновременно выполнять все роботы на осколке, а также некоторые системы силовой установки. Программа откликнулась. «Уверены? Да? Нет?» «Да», — ответила Дина. «Поздравляем!» — высветилась в окне. Мертвый экипаж Эмира послал ей весточку из небытия. Она подплыла к лестничному колодцу, опустила голову вниз, сквозь отверстие в полу и, оттолкнувшись, долетела до нижнего этажа командного модуля. Люк в полу, за которым находился ледяной тоннель, заканчивавшийся силовой установкой, был закрыт. Стандартная мера предосторожности. Тем не менее, Дина проверила его еще раз и убедилась, что люк герметичен. Через несколько секунд с той стороны не будет ничего, кроме вакуума. И мир заворчал. Дина чувствовала себя так, будто у скандинавского ледяного великана, в брюхе которого она оказалась, началось несварение. Она знала, что слышит сейчас звуки коллективных усилий тысяч вьёв и сотен более крупных роботов, которые, заняв безопасное положение на внутренней поверхности ледяного осколка, грызут структурную решётку, удерживающую на себе реактор. Она вернулась на своё место в командном модуле и открыла видео изнутри осколка. Стены его источились настолько, что пропускали солнечные лучи. На экране был огромный светлый амфитеатр, в середине которого... Роботы видели гладкую бериллиевую оболочку в кожух отражателя нейронов вокруг ядра реактора. Ранее он был погружен в лед, но недавние раскопки, давшие топливо для больших запусков перигеи, его обнажили, открыв также взгляду оболочку поменьше, прилепившуюся сбоку камеру силовой установки и систему подачи топлива из бункеров и шнеков. Позади виднелись остатки ледовой пещеры сопла. Сейчас почти растаявшего, и открывшего взгляду черноту космоса. Камеру реактора удерживал на месте лишь массивный центральный столб, служивший для передачи усилий. Ледяная колонна шла от передней части реактора к твердому носу осколка, где находился командный модуль. Сброс был настолько любезен, что выводил на экран обратный отсчет, поэтому Дина знала, когда ей заткнуть уши. В момент 0 по всей структуре распространился тошнотворный треск, Видео показало, как от центрального столба прямо над соединением с реактором вырвались белые струи пара. Сброс открыл клапаны и высвободил давление, накопившееся в камере реактора от остаточного тепла. Теперь эти клапаны превратились в своего рода реактивные двигатели, толкающие реактор вместе со всем, что к нему присоединено к пустому соплу. Камера реактора вылетела из дыры внизу осколка и исчезла если сброс продолжает работать реактор превратившийся теперь в самостоятельный хотя и безмозглый космический аппарат совершит еще несколько неуклюжих маневров чтобы погасить орбитальную скорость и упадет в атмосферу прощай зиру сказала дина и спасибо тебе один из пилотов эмки прислал ей сообщение ого дина тщательно осмотрела все еще раз с нескольких камер однако особо смотреть было не на что и мир превратился в пустотелую скорлупку, беспомощно дрейфующую в пространстве. Она тоже вбила сообщение. «Кто здесь заказывал мегатонну топлива?»